Часть четвертая, в которой все должно закончиться. Глава первая. Я тут вообще-то главный Дед Мороз. Работа кипела, строители собирали металлические беседки, тиры, аттракционы для малюток, аттракционы для подростков и аттракционы для семей. Сцена была почти готова, тестировали звук, Периодически мужчина с недовольным лицом брал микрофон и повторял «Раз-раз! Раз! Абдул! Раз-раз! Раз!». Провода разбегались по плитке во все стороны. Прохожие то и дело останавливались, с интересом разглядывая строительство целой деревни. Особняком это всего происходила сборка тридцатиметровой новой ёлки. «Надо же!» — подумал мальчик. Ключник не врал. На нее, как платье, надевают ветки. Он стоял в самом низу, за ограждением. «Ну как?» — спросил мужчина, вдруг оказавшийся рядом. Мальчик посмотрел на него непонимающе. Тот мотнул головой в сторону елки. «Нравится?» «Хорошо, что не настоящая». «Думаешь?» — усмехнулся мужчина. «Мы решили купить такую. Дешевле и лет на двадцать должно ее хватить». «Мурат! Мурат!» — подозвал он одного из работников. «Проводов на земле очень много. Вы с ними что-нибудь сделаете?» «Да, мы объединим их и закроем. У нас резиновые штуки». «Понял. Все хорошо. Самое главное, что закроете». Со стороны здания администрации подошел Дед Мороз. «Ох, давно я не работал Дедом Морозом. Да и в Махачкале давно не праздновал». Забыл даже, как бесила эта борода. «Подбирайте слова, тут мальчик», — главный кивнул на мальчишку. «Все нормально, я знаю, что вы не настоящий», — сказал хмурый мальчик. «Ты прав», — рассмеялся Дед Мороз. «Но подарки я все равно раздавать буду». «Вам в этом не холодно?» — спросил главный. «Шутите, жарко. Будь у меня возможность, вообще без одежды носил бы эту шубу. Мальчик усмехнулся. «Есть у тебя конфеты или что-нибудь сладкое?» «Вот что есть!» Дед Мороз вытащил из кармана несколько леденцов. Главный взял один и бросил мальчику. «Лови!» Мальчик поймал. Сперва ключник дал конфеты, теперь и этот сосульку. Подозрительно. Мальчик, даже если не учитывать эти сладости и случившиеся вчера ночью побег из Дербента в Махачкалу, и так был недоверчив. — Молодец, поймал, — похвалил его мужчина. Мальчик ответил молчанием. Ему не очень нравились похвалы, тем более от взрослых. — Сегодня тридцать первое, а это значит, что ночью мы тут все запустим. Будет красиво, надеюсь. Выдохнул главный как-то устало. — Приходи. — Я приду. Никогда тут не был. — Не из Махачкалы? — Из Дербента ответил мальчик и сразу мысленно выругал себя. «А как зовут?» «Не скажу», — опять ответил он, хоть и почувствовал, что не хочет врать. От мужчины веяло теплом. Он казался по-настоящему добрым. Правда, и плохой человек, чья кровь засохла на рукаве рубашки мальчика, тоже казался людям хорошим. Они не знали его настоящим, а мальчик знал. «Осторожный, это правильно», — «Меня, Ахмед!» Мужчина протянул ему руку, и мальчик ее крепко сжал. В ответ мужчина скорчил уважительную гримасу. «Вы главный на празднике?» Спросил мальчик. «Это мэр Махачкалы, вмешался Дед Мороз. «Ахмед Ильясович», — сказала взволнованная женщина, подходя к ним. «Эти застройщики приехали. Они требуют встречи с вами прямо сейчас». «Требуют? Какие дерзкие! Ладно, будем разбираться». — Опять, походу, насчет дерева. — Мне пора, пацан. Намечаются серьезные переговоры. Пожелай мне удачи. — Удачи. — С наступающим, — сказал, улыбнувшись мужчина, и ушел. — Ну что это такое? — возмутился Дед Мороз. — Пацан, посмотри сзади. Земли касается шуба. Я же дал четкие размеры. Дед Мороз прошелся взад-вперед. — Нет, — ответил мальчик. — Слушай. Ночью будем разыгрывать всякие крутые подарки детям. Найди меня тут, сберегу тебе один, только никому. Он приложил палец к губам. Договорились? Мальчик кивнул в ответ и добавил: "У меня завтра день рождения. 1 января". Ого, вот и отлично. Как раз будет тебе подарок. Ладно, пойду репетировать. Я тут вообще-то главный Дед Мороз на площади. Давай, пацан. «Найди меня!» С этими словами Дед Мороз ушел. Мальчик еще некоторое время походил вокруг елки, увидел, как запускают аттракцион с лебедями, тот самый, на котором еще в прошлом году на площади в Дербенте он катался вместе с мамой. Уже тогда он был взрослым для такого аттракциона, да и не пристало мальчикам кататься на всяких лебедях. Но мама, вспоминая детство, очень хотела, и поэтому он согласился. У мальчика слезы подступили к глазам, но он крепко сжал кулаки, собрался с мыслями и ушел. Вообще, всем порой приходится сжимать кулаки. Иногда это даже полезно. Это помогает, когда на душе становится так больно, что чувствуешь — все начинает рушиться. Весь мир начинает рушиться хотя в действительности рушится только твой мир. Это чувство охватывало мальчика довольно часто, весь последний год особенно. И тогда он начинал сжимать кулаки, и хоть это могут не одобрить некоторые прогрессивные родители, я замечу, что иногда сжатые кулаки нужно применять, если это по делу.